Глава девятая Владимир Ирина оказалась мне девушкой опытной, а не юной восторженной барышней, не истеричкой в конце концов. Она была целом майором, а это не тяпляб, как никак. Поэтому взрыва эмоций, театра драмы и вырывания печени с дальнейшим показательным поеданием в сыром виде я не ожидал. А вот какого-нибудь едкого высказывания, да. Этого ждать стоило. «Ой, простите», — не в попад добавила Настя. «В шкафу, снизу там, со стороны окна», — ответил я, глядя на Иру. «Там все кастрюли и сковороды». Настя ничего не ответила, и по легкому шелесту я догадался, что она тут же убыла на кухню. «Ну», — пожал Ирина плечами, — «судя по тому, что она не знает, где у тебя утварь хранится», Она обычно занимается упражнениями не кулинарного характера. Да было пару раз и кулинарными. Улыбнулся я, поставил бутылку на комод и протянул руки к тонкому плащу своей гостья. «Нет-нет, ты бутылку-то далеко не убирай», — качнула она головой и вдруг расхохоталась. Немного неожиданно. Сначала вроде как удивленно вздрогнула, будто из нее вылетело что-то невидимое, как прозрачный пузырь смешинка. Она прикрыла рот рукой, не желая выпускать остальные пузырьки с мишинки, но удержать их в себе было невозможно. Она вздрогнула еще раз и разразилась неудержимым хохотом. Ох, жаров! Осмехавшись, выдохнула она и провела обеими руками по лицу. Ну ты и гусь, лапчатый! Отдавай мою бутылку, ухожу я. Чего так? Картошка жареная сейчас будет с яйцами. С яйцами? Усмехнулась она. Это как раз я сразу поняла. Это не вооруженным взглядом видно. Ты можешь уже по-быстрому, он мечтал себе групповые танцы и говоря математическим языком многочлен какой-нибудь. Но нет. Отдавай бутылку, говорю. Пошла я. Ир. Да нет, я ж не в претензии. Сказала, что не приду, а сама пришла. Разве можно красавчикам и Дон Жуанам такие сюрпризы устраивать? Ну, сглупила. И на старуху бывает сам знаешь что? Парнуха. «Что-что?» — вскинула она брови. «И на старуху бывает порнуха». «Ясно все с тобой», — помотала она головой. Я протянул ей бутылку. «Ну, бывай», — кивнула она. «Не кашлей, ударник полового труда». «Да почему-то сразу про это. Не сразу, Жаров, не сразу. По результатам наблюдений». Она вышла, и я тихонько прикрыл дверь. Некрасиво получилось. Некрасиво. «Ой!» — раздалось в другом конце коридора. Я обернулся. Настя выглядела растерянной. «А я уже на троих картошки начистила». «Это ничего. Успокоил я ее. Я голодный. Поем за себя и за того парня». Картошечка удалась. Золотистая, с корочкой и с тоненькими золотистыми же стружками обжаренного лука и с бело-оранжевыми островками яиц. «Соли хватает?» «М-м-м! Там еще икра кабачковая будешь?» «У-у-у-ух, Настя, повезет же кому-то, да?» «В смысле?» — нахмурилась она. «Каждый день такое чудо употреблять!» Она зарумянилась и снова повторила. «В смысле?» «Ну да, получилось немного двусмысленно. В том смысле, что такую вкусную картошку я отродясь не ел. Просто вы проголодались, наверное. А почему?» она запнулась и замолчала что почему Ирина Артуровна смылась Настя кивнула ну она хотела со мной секреты обсудить связанные с расследованием а эта информация конфиденциальная я помешала значит вы бы сказали я подождала бы на кухне не стала бы мешать ничего страшного заеду к ней на работу завтра а мне кажется сказала Настя помолчав Она не по служебной надобности приходила с бутылкой тем более. Глазастая какая! Тебя бы к ней в ведомство бандитов на чистую воду выводить. Нет, бандитов я не смогла бы. Неудобно получилось, да? Да ерунда, Настя. Ничего страшного. Она помотала головой, не соглашаясь со мной. Я ведь хотела рассказать про того, но ты ничего не должна рассказывать. Ну нет, должна, конечно. Я про солнечный. «Я понял», — кивнул я, встал и протянул руку к радиорепродуктору. «Чего это мы в тишине, да?» Обсуждать подробности ее сердечных дел мне не хотелось. Если честно, хотелось просто упасть в постель и закрыть глаза. Радио бодро начало рапортовать. «По приглашению первого секретаря ЦК ПОРП товарища Геррика в Польшу прибыли генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев и министр иностранных дел СССР товарищ Громыко. Завтра они проведут встречу с президентом Французской Республики Валерий Жескардестеном. На аэродроме их провожали товарищи Андропов, Гришин, Кириленко, Косыгин, Пельша, Суслов, Тихонов, Черненко, Горбачев, Демичев, Кузнецов, Паномарев, Соломенцев, Долгих, Земянин, Русаков, другие товарищи, а также посол ПНР в СССР Альшевский. В этот же день на аэродроме польской столицы. Интересно, зачем столько провожающих? Кивнул я Настя. Бояться, что навсегда расстаются. И горбатый там же трется. Для чего такая толпа, не знаешь? Вместо того, чтобы работать, по аэродромам шляются. Бухнут и коркой закусят и по местам. Он в политехе работает. Кто? Горбатый? Нет, Юра. Ну тот, который в ресторане. А почему днем? Не совсем понятно. Странная романтика какая-то. Так мне же на смену надо было вечером. Вот днем и пошли. Должно быть неотложный вопрос был. Усмехнулся я и повторил. Слушай, Настя, ты ведь не должна ничего мне рассказывать. Мы на дня рождения познакомились у моей подружки. Она с его братом двоюродным крутит. Крутит? Ну да, любовь крутит. Понятно. Так то он вроде симпатичный, кандидат наук. Придется тебе тоже защищаться. Подмигнул я. А то замордует он тебя с высоты научной своей степени. Ага, засмеялась она. Кандидат швейных наук, да? Пойди не замордует. Интеллигентный вроде. Стихи читал? Бродского. А Гнею Борто, откуд я знаю, кого он читал? Про любовь что-то неразделенную, не складно было. Может, сам сочинил? Она насупилась. Насть, ты что, моего совета хочешь спросить или одобрения тебе моего нужно? Я в этих делах не слишком разбираюсь. Нравится он тебе? Она вздохнула и ничего не ответила, отвернулась, посидела, демонстрируя мне свой профиль, напоминающий камилью, а потом встала и начала наливать чай по чашкам. Грузинский байховый, чтобы это не значило. Под короткую справку об уровне отношений между Союзом и Францией мы попили чая с мятными пряниками. Насть, слушай, я потёр переносицу. Ты хорошая девушка, красивая, надежная, умная, да какая там умная. Не перебивай, умная и традиционная. Тебе нужен тот, кто уверенно на ногах стоит и знает, чего от жизни хочет. Тракторист что ли? Профессия не имеет значения. Может, и тракторист, а может, директор театра. Ага, Кукольного. Хоть какого, Настя, какая разница. Главное, что не я. Она сразу чуть заметно поникла плечами. Да я и не претендовала, Александр Петрович. Только по дружбе скажу, Ирина Артуровна старовата для вас. Вы мужчина видный, Настя. Я пока жениться не планирую. У меня есть дело, которое мне нужно сделать. Маслом масляное. «Да, сделать дело. А дело это может затянуться. Или меня затянуть. Или еще что-то там, понимаешь? Хочешь постоянно в таком шухере жить, как вчера? Так вы же не будете так все время?» «Наверное», — пожал я плечами. «Наверное. А тебе нужно жизненную программу выполнить. Правильно я понимаю?» «Ну, если честно, время-то идет. Я уже не девочка. В смысле, не молодуха. Только проженить бы вашу. Эла же хотела». Все-то ты знаешь. Хотела, да? Да я не особо хотела. Насть, после сытного обеда по закону Архимеда знаешь, что надо делать? Спать хотите, а прибрать все это. Но не буду же я тебя эксплуатировать. Ратько приберет. Я даже не знаю, что у него тут где лежало. Это хозяин хаты. Поняла, да? Я тогда в общагу пойду. Она поднялась и бодро начала убирать со стола. До чего на ночь гляди? Оставайся, я ничего такого не буду. Тем более поеду. Усмехнулась она. Я просто узнать хотела, как вы к моему знакомству относитесь. Вот и пришла. Но вам все равно? Я вздохнул. Вообще-то не все равно было, как ни странно. Просто нет, Настя, мне не все равно. У нас отношения не, как бы сказать, не обязательные. Тем не менее я за тебя переживаю. Не чужие в общем люди. Ага. С иронией в голосе согласилась она. «Как брат с сестрой». Она еще несколько раз заговаривала про своего кандидата. Видно было, что не уверена она в этом варианте. В общем, мы с ней выпили найденные во время обыска наливки и чуть не всю ночь обсуждали кандидата наук. «Я с ним, кстати, не-не», ни -ни», — жаром заверяла она, получив буст от наливочки. «Только после свадьбы. У меня правило». На чем остановились, не помню. Потому что, вероятно, отрубился по ходу беседы. Проснулся в скрюченном состоянии, свернувшись на диване. Настя сопела рядом, сидя как в кресле самолета. Я встал, приготовил завтрак, принял душ, разбудил гостью и пошел на работу, а через пару дней улетел в Москву. И кто же этот благодетель? Всплеснула руками бабушка. Ты его увидишь, передай поклон от меня и пирожки тебе соберу. «Большой человек», — улыбнулся я, — «директор нашего гастронома». «Нашего? Серьезно? Коффман, что ли?» «Точно. А ты как узнала?» «Так все знают, что у нас Коффман директор». Мы сидели за столом в гостиной, пили чай, ели пирожки. Не только, конечно. Бабушка чего только не приготовила к моему приезду. «А что ему нужно?» — уточнила она. Надеюсь, душ продавать не придется. На улице было тепло, почти что жарко. В открытые окна залетал ветер, то и дело заставляющий тюлевые шторы надуваться как паруса и приносящий сладкие запахи лета, смешанные с перегаром машин. Это с какой стороны посмотреть? Усмехнулся я. Соглашайся, уверенно заявила бабушка и засмеялась. По крайней мере не за чепуху какую-то, а за перевод в Москву. «Ах, как у тебя все просто!» «Ну, конечно!» — радостно закивала она. «А чего тут сложного? Не жениться же тебя заставляют!» «Тепло». «Что?» «Горячо практически». «Погоди, на ком?» «Ну, на дочке его». Глаза у бабушки стали огромными, как блюдца. «Чудеса какие! Она что, беременная?» «Нет». «А что тогда?» Я пожал плечами. Когда успел-то, а, а Женя как же? Женя-то при чем? Женя с колобком крутит. С каким опять колобком, Саня? Ну что ты заладил? Это что, на злуюй что ли? Нет, баб. Опять? Бабуль. Боюсь, Женя не заинтересована в том, чтобы связывать со мной какие-то планы на будущее. Заинтересована, конечно. Я с ней говорила. Бабуль, Эла тебе тоже понравится. Я ее на завтра пригласил в гости. Да что же такое? Раз и жениться с бухты-барахты. Ну, жениться пока не будем, просто поживем вместе, притремемся, посмотрим, что из этого получится. Какой ужас! Без росписи что ли? Ну да, а что такого? Забудь про партию в таком случае. Так я и не собирался вроде. Какой ужас! С таргашкой да еще и без росписи. Это она придумала или папенька ее? Попользуются и выбросят. А у тебя вся жизнь на смарку. Бабуль, не преувеличивай, и идея моя вообще-то. Моей невесте идея тоже не понравилась. Это как? То есть попользуешься, а потом дальше пойдешь? Такой у тебя план? Ну, знаешь, это, как бы помягче сказать, блядь, какое-то. Вечером я пришел домой к Коффманам, и пока матушка хлопотала на кухне, решил обсудить ближайшие планы с Эллой. Папа, почему без стука? Что тут у вас за крики? Сухмылька развел руками голова семейства. Что за брак по-итальянски? Дочь моя, береги жениха, а то он так и не станет супругом. Затаись, притворись нежный и добрый, а вот когда распишетесь, тогда уже и покажешь ему, кто в доме хозяин. Он засмеялся своей шутке, но его было не в настроении шутить. Так он и так не хочет, в том то все и дело. Что значит не хочет? Сразу сделался серьезным Коффман. «Что еще за новости? Ты что, передумал?» «Яков Михайлович, о вас пекусь». «Вот этого не надо. Печься о себе я привык сам». «Так вы посмотрите, мы знакомы мало. Девочка у вас... Что с нашей девочкой?» «Нет-нет, с ней все отлично. Просто она требовательная, привыкшая к определенному уровню комфорта. У нее есть определенные привычки и все такое, но и я не мальчик уже». Привычки и у меня есть, и потом вдруг она представляет меня совсем не таким, какой я есть на самом деле. Да чего там представлять? – воскликнула невеста. Мне и представлять не надо. Я все и так уже видела, и меня устраивает. Что? – выпучил глаза Кофман. Короче, Яков Михайлович, смысл в том, что если ваша прекрасная как цветок дочь решит, что не хочет меня больше видеть, то сами понимаете, совместно нажитое имущество придется замолчать. Оборвал он меня. Все ясно. Иди в мой кабинет. Надо сначала притереться, перепетировать, так сказать. Знаете, как на Западе? Это в Москве модно сейчас. Героффренд, бойфренд, понимаете? Сожители по-нашему. Папа нет. Так иди за мной, бойфренд. Мы зашли в кабинет. Садись. Кивнул хозяин на стул и сам уселся за стол. Слушай внимательно. Женись и не морочь голову. Садись, садись. Тут и говорить не о чем. В Моспротторге может работать мой зять, понимаешь? Не какой-то там мальчик, зайчик, а зять. Это как раз не самое оптимальное. Потом организованную группу припаяют. Что? Он вскочил. Скоро будут трясти, вот увидите. И Елисеевский, и Моспротторг. Поэтому нужно между струй проскочить. Откуда информация? Так, слухи дошли. От кого? Да не от кого. «Чувство самосохранения. Я без денег, в отличие от вас. Поэтому инстинкты работают. А когда сумма доходит до некоторого значительного уровня и связи налаживаются в органах, включая контору, люди начинают думать, что неуязвимы. И тут раз...» Я хлопнул в ладоши. «Про то, что ты без денег, я понял. Мне Радько рассказал, естественно, вашу эпопею с обыском. Она не специально приехала для этого?» «Сказал, что приехал на совещание. Но я не сомневаюсь, что кружит он вокруг вас». «Сразу в меня впился, как про свадьбу узнал. Я поэтому еще, ну, насчет сожительства, понимаете? Он несколько раз сказал, что его цель — это вы». «Так и сказал?» — прищурился Коффман, и взгляд его стал колючим. «Да. Сказал, что, мол, Коффмана я в любом случае прихлопну. И тебя. Ну, меня, то есть. Если я на вас стучать не буду. И вот в подтверждение своих слов устроил мне обыск». «А почему ты не отказался от денег?» Ну тогда бы он взял в оборот Ратько. А тебе что за забота? С подозрением спросил хозяин дома. Во-первых, ваш человек, во-вторых, это просто неприлично было бы. Подстава чистой воды. Когда речь идет о жизни, можно заботиться только о семье, а остальные пусть выбираются, как смогут. Ты, конечно, поступил по совести, но это было неправильно. За поступок уважаю, а за смекалку ругаю. «Яков Михайлович, посудите сами. Я ваших дел не знаю, но будьте уверены, если бы Радько оказался в руках у Ананина, то вцепился бы в глотку и вполне мог бы что-то вырвать из Вадима Андреевича. Я решил, что меня он по максимуму давить не будет. Ему же не я, а вы нужны. Рычаг давления у него есть теперь. Он этим делом может в любой момент на меня нажать». «И чего хорошего?» «Ничего, но ваш товарищ не при делах, а у нас есть небольшой запас времени». «Для чего?» Время? Время нам нужно для того, чтобы продумать план операции и затем его реализовать. Что за операция? Нам нужно убрать Ананина. Не физически, а... Его, суку, можно было бы и физически, — мотнул головой Коффман. Давайте подумаем, как мы можем его подставить, чтобы он навсегда вышел из дела и скрылся за горизонт. Операцию, значит, — повторил за мной будущий тесть и прикусил губу. Да, нам надо убрать ананина, ананаса. Кивнул он. Как? Не понял я. Оперативная кличка пусть будет ананас. Ну, для конспирации, понимаешь, чтобы никто не понял, о чем речь. Хорошо, согласился я. Операция ананас. Есть идеи? Ну, пока только наброски кое-какие. Но для реализации потребуются люди в МВД. Есть у вас? «Кстати, я хочу попросить перекинуть сюда майора Закирову из Верхотомска. Очень толковая дама. Помогла мне. Контакт у нас хороший. Нас Радько свел». «Да помню я ее», — нахмурился Коффман. «Но я тебе не щелоков, чтобы по щелчку пальцев сотрудников перетаскивать. И вообще не уверен, что она нам нужна. Не отказывайте сразу. Подумайте». Он не ответил. «Уже начал думать». Сиротой мы встретились во Владимире. Домурома он ехал на поезде из Верхотомска, а из Мурома добирался на электричке. Я встретил его на вокзале. Бетон, стекло, кубические декорации на высоком потолке. Вокзал показался мне чем-то средним между аэропортом Шереметьево-2 и рестораном Солнечный. Выглядел Сирота прилично. По внешним признакам опознать в нем Урку было крайне непросто. обычный командировочный портфельчик, черные туфли, кондовый серо-зеленый костюм, дешевый галстук, повязанный, впрочем, не без некоторого пижонства. Что меня убило, это массивное роговая оправа очков, насаженная на его острый нос. Здравствуйте, товарищ Сироткин. С приездом. Вы можете, скажу я вам, вполне на доверие работать. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Жариков. Ухмыльнулся он. Можем, мы все можем. Хотите, разведем, ну конструкции инженерные, а пожелаете, можем и пришить, если уж о швейной фабрике говорить. Хорошо, что я вашу фотографию раньше уже видел на доске подчета, а то ни за что бы не узнал. Он заржал. Поедем пообедаем, предложил я. И не ржи так, ты же интеллигентный человек, инженер все-таки. Поехали пообедаем. Согласился инженер Сирота, делаясь серьезным и даже немного скучным. Я уже осмотрелся в городе, сориентировался, поэтому куда ехать знал. Мы проехали на общественном транспорте и немного прошли пешком. На проспекте Ленина неподалеку от небольшого скверика стояла ничем не примечательная серая бетонная коробка ресторана Лада. Пить не будем, предупредил я своего коллегу. Не будем, согласился он. Когда работы выполним, тогда и отметим. Каждый сам в индивидуальном порядке. Он хмыкнул, но ничего не ответил. Народу было мало, и мы уселись за столик подальше от окна. Официантка оказалась молодой и дружелюбной. Посмотрев отпечатанное на машинке меню, принесенное в темно-зеленой папочке из кожзама, на закуску я заказал отварной язык с хреном за восемьдесят четыре копейки. А сирота Роздбив тоже с хреном. На горячее я взял чехогбили за полтора рубля, а он шашлык за рубль двадцать. А на десерт мы оба выбрали лимонное желе за восемь копеек в железной формочке с зубчиками. В общем, отрывались не по-детски. За успешное завершение командировки подняли стаканы с темным компотом и остались вполне довольны. Неплохо готовит. Похвалил сэра Рота, когда мы закончили трапезу. Действительно, было очень даже прилично. Атмосфера в заведении была скорее столовская, но еда оказалась хорошей. Правда, порции и без того невеликие были дополнительно уменьшены предприимчивым персоналом. Ну что, можем двигать? – спросил мой товарищ, глядя на часы. Можем. Кивнул я, заметив, что он начал немного нервничать. Все нормально будет. Не мандрожируй. Я и сам чувствовал легкую дрожь. Операция была, конечно, простой, можно сказать примитивной. Оружия у этих дурачков не было. Зажигалка в виде пм, сделанная, правда, очень достоверно. Но я-то знал. Формазон не знал, а вот я был в курсе. В назначенное время мы вошли во двор. Перед этим скинули портфели, пиджаки и галстуки за телефонной будкой неподалеку от дома в кустах. Место было хорошим, глухим, без прохожих. Повезло. У сироты на спине под выпущенной рубашкой был подготовлен ствол. У меня в кармане брюк — тонкая складная нейлоновая сумка и осветительная шашка. Так что все должно было сработать. Правда, был один тонкий момент, связанный с ананьяном, то есть с ананасом. Но он бы, разумеется, сюда не поехал. Добыча не такая уж и большая — А Шухербо пришлось поднимать серьезный. В моем списке для него были происшествия более интересные и в его юрисдикции и по делам вкуснее. Устраивать операцию его в Владимире он бы не стал. Это было бы глупо. Или по крайней мере не прямо здесь, поскольку местную милицию он точно не стал бы подтягивать. Мог бы послать кого-то к этим дурачкам, благо место их проживания было известно, чтобы без шума и пыли, что называется. С другой стороны... Он бы не хотел, чтобы добыча досталась мне. Деньги он мои изъял, и я ему нужен был в виде болтающейся на крючке рыбки, так что риск, конечно, существовал. Но я решил на него пойти. В общем, мы пришли точно в назначенное время. Шли через двор весело, непринужденно, не привлекая внимания. На противоположной стороне двора появилась парочка налетчиков. Они... Сквозь зубы не шевеля губами и глядя в другую сторону тихо спросил сирота. Ага, ответил я. Мы шли им навстречу, но с другой стороны двора вдоль другого дома. Здесь за столиком сидела троица подвыпивших мужиков и забивала козла. У дома Формазона, но не у его подъезда, сидели две старушки. Бандюков они не видели, поскольку сидели к ним спиной. Я даже по именам помнил всех участников мезонсцены. У трансформаторной будки возилась стайка пацанов. Всё путём, сказал я и прошел мимо доминошников. Бандосы постояли и решительно вошли в подъезд. Их ничего не смутило и не насторожило. Это было хорошо. Время у нас оставалось. Сейчас они поднимутся, поглядывая из окон подъезда, позвонят в дверь, назовут кодовое слово и войдут внутрь. К квартире они пробудут около десяти минут. За это время мы пройдем по краю двора и зайдем в подъезд. Там будет темно. Это я уже проверил. Никто не будет входить и выходить. Все будет чисто. Мы пройдем через стамбур и встанем рядом с дверью. Я поднимусь к окну и буду смотреть в подъезд. Я знал, что посторонних не будет, но объяснить это сироте было бы проблематично. Поэтому мы договорились, что когда услышим, что на четвертом этаже хлопнет дверь, я спущусь вниз. Отягощенные добычей и спешащие скорее уйти грабители меня не услышат. Мы с сиротой встанем между дверьми в темном тамбуре и приготовимся. Ну а там дело техники. Быстро нацепим на глаза темные очки. Когда откроется дверь, я рвану шнурок шашки, чтобы ослепить врага и обескуражить. Ну а там останется вырубить, забрать бабки и спокойно выйти из подъезда. Все, работа на тридцать секунд и по семь штук на карман, ну чуть больше с копейками. Серый, все нормально будет. Подбодрил я своего напарника и поднялся к окну между первым и вторым этажом. Как и следовало ожидать, снаружи все было совершенно спокойно. Я посмотрел на часы. Нужно было подготовиться. Достал из кармана шашку и очки, затаился. Тук, тук, тук, тук. В ушах отстукивали мои внутренние ходики, пульс отбивал каждый удар сердца, полная тишина и тук-тук-тук. Ну, ребятки, давайте чего возитесь, пора уже. Тук-тук-тук. Время текло медленно, будто вовсе остановилось. Тук-тук-тук. Звук открывшейся наверху двери показался мне похожим на взрыв бомбы. Я подскочил на месте. Пора. Нужно было действовать. Тихо, но быстро я сбежал от своего поста вниз и, приоткрыв дверь, шмыгнул в темный, совершенно черный тамбур. Дверь предательски скрипнула, но, судя по темпу и грохоту шагов, налетчики ничего не услышали. Уже здесь! – прохрипел Церота, и в тот же миг дверь резко открылась. Первый из бандосов задел меня рукой, и тотчас перед его лицом вспыхнул ослепляющий факел. Я успел отметить, как быстро лицо этого человека стало удивленным. Впрочем, было не до наблюдений. Бац, бац, бац, в торец между ног, в челюсть снизу. Сирота крушил своего противника рукоятью пистолета. «Не убей!» — гаркнул я. Тела обоих грабителей повалились вниз. «Смотри!» Как мы и договаривались, сирота открыл сумку одного из них. «Свети лучше!» Зло прошипел он, и я поднес свой факел. «Смотри!» «Рыжьем, ля! Камни, сука! Не берем!» Он склонился над другой фигурой и расстегнул висящую на широком ремне сумку. «Лаве!» Он мигом перекинул бабки в мою нейлоновую сумку. «Уходим!» Я бросил шашку на пол, сорвал очки, сунул в карман, силой толкнул подъездную дверь и... «Какая неожиданная встреча!» «Твою мать!» Сзади меня заскрежетал зубами сирота. «Твою мать!» Он захрипел, как зверь, увидев стоящего перед нами Мента в форме. Какая неожиданная встреча, повторил Мент. Саня, ты чё такой взъерошенный? Случилось чего? А это кто с тобой? Грабанули птаху, да? Здравствуй, Костя. Пытаясь взять себя в руки, прохрипел я. Да, только не мы. Вон грабители на полу лежат, вместе с трофеями. Принимай. О, так вы органом помогаете? Растянул Мент губы в улыбке. «Похвально! Очень похвально!» Это был Костя Мур, мой одноклассник, которого я недавно встретил в метро. Он стоял и насмешливо улыбался, и при этом протягивал руку. «Дай-ка, что там у тебя в сумке? Дай сюда, Сань!»